32. На первый пост вернулись только под вечер. На следующий день узнали, что под руинами взорванного дома никого не обнаружили. А значит, рука, которую они нашли в лесу, принадлежала стрелку, ранившему солдата. Раненого забрал транспортный вертолет, привезший к радости Улька пятизарядную антиснайперскую винтовку «Стилет». «А теперь этому снайперу точно звездец пришел!» Поглаживая винтовку, как женщину сказал Ульк. «Ты сейчас на маньяка похож», — сказал Миха, наблюдая за взводным снайпером. «Я ее на свои деньги купил!» «Надоело ждать, пока эти штабники-снабженцы снизойдут до чаяния какого-то там рядового. Они эти деньги скорее себе в карман положат, чем нормальную винтовку купят. А если и купят, то какое-нибудь устаревшее дерьмо». Разборная двухметровая винтовка покоилась на коленях Хулька. Он приделывал к ней здоровенный оптический прицел с многочисленными режимами видения от ночного до теплового. Если не знать, что патроны от винтовки, то можно было подумать, что они пушечные. Настолько большим был их калибр. Сколько же она стоит? Дорого. Пули с электронным стабилизатором. Мне она обошлась в 20 тысяч. Дуреть! Шестимесячная зарплата! Зато я убью эту сволочь. Надо лишь только ее засечь! С разрешения командования Ульк провел пристрелку стилета. Солдаты, ушедшие в дозор, унесли и установили на окраине леса мишень. ламя не справлялись с работой, и при выстреле пламя вырывалось из ствола. На все про все Ульку потребовалось шесть патронов. После каждого выстрела он регулировал прицел. А вечером солдаты принесли издырявленную мишень. Последний выстрел поразил ее прямо в центр, оставив хорошую дыру. «Вся — Вся! — самодовольно сказал Ульк, разглядывая мишень. — Теперь надо только засечь эту сволочь, и он труп. Но на следующий день вражеский снайпер не дал о себе знать. — Уж не заболел ли он? — стал беспокоиться Ульк, протирая оптику специальной ветошью. — Ты еще в деревню лекарства занеси, чтобы он поправился скорее, — пошутил Миха, уходя в дозор. Группа была давно сработанной, а потому никому и ничего объяснять не требовалось. Солдаты шли по едва заметной тропинке, внимательно озираясь вокруг. Но ничего не менялось, разве что новая растяжка обнаружилась, а так все выглядело по-старому, даже скучно. У Кэмпла снова появилось ощущение, что за ним наблюдают. Солдаты тоже это почувствовали. Шаги их стали пружинистыми. Бойцы были готовы в любой момент прыгнуть в сторону и открыть ответный огонь. Миха огляделся и вскоре обнаружил наблюдателя. Но неожиданно тот встал и пошел навстречу группе. Солдаты встрепенулись, занимая оборонительные позиции. «Стой — Стой! — приказал Миха, взяв на прицел незнакомца. — Кика, проверь его! — Кико пошел вперед и стал проверять, но вдруг отпрянул, словно ошпаренный. «Это баба!» — растерянно сказал он. «Конечно! Или вы уже совсем ослепли!» — прозвучал насмешливый ответ. Девичий голос не оставлял никаких сомнений. Она была измазана грязью в мешковатой одежде с противомоскитной сеткой, что делало ее очень похожей на мужчину. «Что, детка, пришла повеселиться?» — весело спросил Штырь. «Мы всегда рады!» Со своей рукой будешь веселиться. Пардон, мэм, взял Миха ситуацию в свои руки. Люди они простые, манер не знают. По вполне понятным причинам девушек мы здесь встретить никак не ожидали, а потому приняли вас за мужчину. И уже с подозрением спросил, а, а что мы, собственно говоря, тут делаем? Я тут уже третий день тебя дожидаюсь. А зачем? Не узнал? Да вроде долгов никому не оставлял чтобы за мной устраивали персональную охоту». Миха прищурил глаза. «Но что-то знакомое есть. Это я. То есть ты оттащил того козла от меня во время зачистки? Ну и?» «До тебя удивительно долго доходит, солдат. Пришла поблагодарить». «Ладно, командир, ты тут пока поговори, а мы дальше пойдем», — сказал Медведь. «Правда, парни?» «Да, да, конечно. На обратном пути подберем». Напарники ушли, улыбаясь во весь рот. «Этот здоровяк подогадливее тебя будет!» Снова с насмешкой сказала она. «А по лицу не скажешь, что шибко умный. У него большой жизненный опыт, хотя наукам не обучен». «А ты, стало быть, обучен?» «Экономист-бухгалтер», — с некоторым достоинством ответил Миха. «Ну, в руках у тебя явно не бланки документов». «Обстоятельства так сложились». «Понятно. Тебя как зовут-то хоть?» Жульфа, а тот, что был связан, мой брат Шамиль. Ага, а меня зовут Миха Кэмпл. Тогда что же ты здесь делаешь, бухгалтер среди зеков? Хотел обчистить свою бухгалтерию по подложным документам, но засыпался. Если отбросить частности, то общий смысл верен. Кто такие зеки? Вы? Те, кого набрали по тюрьмам. это не важно. Спасибо, что спас меня от того животного. Да не за что. — Если бы я этого не сделал, все ваше мужское население принялось бы по нам стрелять. Мне это ни к чему. Я собираюсь спокойно дослужить срок и вернуться домой. Вот и все. — Я понимаю. И все равно спасибо. Вот, возьми подарок. — Дорогая вещица, — заметил Миха, принимая цепочку с красным камешком, — это местный рубин. Брат нашел на заброшенной шахте. — Спасибо. Ну все, мне пора. Мои ребята возвращаются. «А то братик искать кинется. А тут четыре мужика с одной девушкой. Поймет неправильно, стрелять начнет». «Шутник!» — усмехнулась Жульфа и скрылась в лесу еще до того, как солдаты подошли к своему командиру. «Ну что, кот, у вас все было?» С явной заинтересованностью спросил Штырь. Очевидно, этот вопрос не на шутку волновал всех остальных. «Какой же ты все-таки пошляк, Штырь? Пойдем обратно, нам еще переть и переть». «Не было ничего», — наконец ответил Миха на насмешливо вопросительные взгляды. «Идем». Уже вечером, подходя к точке, они услышали щелчок и мгновенно упали в траву. «Объявился-таки наш снайпер», — досадливо сказал Миха, бросая дымовую шашку, чтобы прикрыть группу дымом от повторного выстрела. «Вылечился гад». Миха ждал ответного Улькиного стилета, но его так и не последовало.